Глава 7. В верхний мир. Осота Гари. Несомненно превосходный свип, когда применяется в отношении противника, чья ближняя нога твердо стоит на земле. Однако опытный противник может почувствовать внешние охват и отвести ногу, чтобы помешать проведению осота Гари. Такая защита предоставляет еще одну возможность проницательному гривару. Для блокирования противоположной ноги Можно использовать Сасае, Цурикоми Аши с последующим поворотом и броском противника через ногу. Если противник реагирует на Осота Гарри движением вперед, то еще лучшим вариантом может быть Харай Гоши. Раздел 2. 33 техника кодекса боя. Начиналась утренняя смена, и Сега ждал Мюррея у лифта. Сотни людей вставали на круглые платформы, вращающиеся вокруг основания массивного сооружения. Заполненная платформа втягивалась затем в центр лифта и сразу же, мягко светясь по краям, уходила по спирали вверх. При одновременном движении множества платформ в темной трубе лифта это напоминало светящийся штопор. С другой стороны, идущие непрерывным потоком транспортные мехи сбрасывали груды камней в контейнеры. Вокруг лифта клубились облака пыли, и у Сега жгло в глазах. Работяги Гранты запечатывали контейнеры и заталкивали на грузовые платформы, где их цепляли крюками и поднимали на длинной цепи. Наверху руду выгружают на складах. Мюр уже стоял рядом с большой спортивной сумкой в руке. Выглядел он получше, чем сразу после поединка, но не так хорошо, как до него. В левой глазнице белел камешек. Сега вытаращился на перебинтованного Гривара. — Это Андерсон убедил меня что-нибудь туда вставить. Виновато, — Виновато объяснил Мюрой. Меньше всего я хотел, чтобы служители засунули мне в голову какой-нибудь выращенный в чане шарик. Вот, выбрал этот драгоценный камень. Он откашлялся. Сега видел, что глазная тема мюрою неудобна, и кивнул на тянущуюся в лифте толстянную цепь. Это чтобы поднимать камни? Говорят, потребовалось 50 лет, чтобы соорудить эту махину. Мюры покачал головой. Тогда подземье было многонациональным. До того, как Эза завоевал глубь, здесь были кироты и Десови. Так что это совместное предприятие. Но да, в этих камнях содержатся сплавы. В основном рубелий и ауролит Руду бывают в глубоких шахтах После того, как сплавы отсортированы и очищены Их можно использовать где угодно Двигатели для мехов, лайтборды, сизлеры Бластерные орудия, всевозможные безделушки Которые придумывают даймё И круги Самый чистый материал идет на круги В секунду-другую они стояли молча, глядя на платформы, поднимающиеся к потолку пещеры. «Но лифт ведь и людей возит наверх?» — спросил Сега. «Да, так быстрее, чем по туннелям. Какой-то уж совсем разбитый транспорт по ним еще ходит, а людей того меньше. Там ведь темно. Ты когда-нибудь ходил по туннелям?» При мысли об этом у Сега засосало под ложечкой. Мюррей со вздохом кивнул. «Случалось» но давненько. Видел там вещи, не самые приятные». Сега хотел спросить, что именно видел старый Гривар, но придержал язык. Мюррей закинул свою спортивную сумку на плечо. «Готов». И тогда Сега понял, что никаких его друзей из девятой команды Талу не будет. Втайне он надеялся, что Мюррей появится с дозером и коленками, чудесным образом освободив их из плена. Но видно, Ничто и никогда не бывает просто. Сега не успел даже попрощаться с командой. Сразу после поединка Лейна поспешно вывела его со стадиона и потащила в Фармос. Всю дорогу она оглядывалась и даже обронила мельком, что Талу доверять нельзя. Потом Сега жил у нее дома, работал в саду и объедался до отвала, как будто ничего не случилось. Как будто Мюррей не сражался за его свободу в круге, как будто сам Сега не провел неделю в рабстве у Талу и не бился, едва не насмерть, вместе с дозером и коленками, как будто не видел, как во дворе прикончили плаксу. Стиснув зубы, Сега проглотил горький ком, возникший при этих мыслях. Он вернется за друзьями, вернется в память о плаксе. — Да, — сказал он, сам не зная, отвечает ли на вопрос Мюры или подтверждает свое обещание возвратиться вглубь ради товарищей. Вместе они поднялись по ступенькам к посадочной платформе. Мюррей все еще прихрамывал на левую ногу пострадавшую в схватке с драгуном. Сега так и не понял толком, зачем старый Гривар принял бой. Уже после поединка Лейн рассказала, что на кону стояла не только свобода Сега, но и жизнь самого Мюррея. Когда биометрический порог установлен на минимум, поединок будет считаться законченным в двух случаях — если один из бойцов сдастся или умрет. Что-то подсказывало Сега, что Мюррей не сдался бы ни при каких обстоятельствах. Посадочная площадка представляла собой круговую дорожку с разноцветными флажками, установленными поверх перил. Движущийся людской поток подхватил Сега и Мюррея. Торговцы, обсуждающие между собой крупные распродажи, направлялись к зоне, помеченной голубым флажком. Рабочие гранты набивались, как рыба в сеть, в секцию с красным. Путешествующие гривары гордо проходили в посадочную зону с желтым флажком. Многие при этом посматривали друг на друга оценивающе, словно собирались встать в круг. В отгороженной зоне с черным флажком невзрачного вида мужчина ковылял к лифту в сопровождении двух дюжих наемников, настороженно посматривающих по сторонам. Сил ему, похоже, едва хватило лишь на то, чтобы добраться до лифта от припаркованного транспорта. В какой-то момент Он повернулся и встретился взглядом Сега, стоявшим на другом краю широкой посадочной площадки. На лице незнакомца проступали голубые вены, глаза казались черными шарами. Мюрой нахмурился. «Даже Даймё вынуждены пользоваться лифтом, хотя и здесь, как, впрочем, везде, для них созданы особые условия». Они уже поднимались на платформу, и Сега оторвал взгляд от Даймё. Протолкавшись вперед, Мюррей занял место у окна с выпуклым стеклом. Другой Гривар протиснулся мимо Сега, спеша занять пока еще свободное пространство. Заполненная платформа медленно двинулась по периметру лифта вслед за другими и, достигнув входа, скользнула внутрь трубы, в темноту. Подъем начался, и у Сега скрутило живот. В лифте их объяла особая, пугающая тишина. Платформы поднимались по спирали совершенно бесшумно, И пассажиры молчали, словно подавленные, некой таящейся в потемках силой. Подняв голову, Сега наблюдал за сотнями других платформ, плывущих к потолку пещеры. На расстоянии концентрические круги света постепенно блекли и растворялись. Рядом, нависая над мальчиком темные глыбы, стоял мюрый. Сега слышал, как он дышит размеренно, с быстрым и шумным выдохом. Сега узнал расслабляющие мышцы ки-дыхания, которому учил его фармер. Интересно, преподают ли эту технику в лицее? Возможно, фармер и мюрый почерпнули знания из одного источника, того, которому и Сега сейчас держит путь. Тело напряглось в волнующем предвкушении, и Сега попытался подстроиться под ритм дыхания мюрая. Говорили, он сам это слышал, что есть огромная разница между гриварами, сражающимися в кругах рабов, и теми, кто удостоился права поступить в лицей. Почти все, кого принимали в престижную боевую школу, принадлежали к чистым, к тем, в чьем роду боевые навыки передавались генетически из поколения в поколение. Большинство еще до поступления знакомились с программой лицея, и родители готовили их с помощью всевозможных методик. Лейна даже упоминала — что некоторые дети принимают нейростимуляторы для улучшения показателей. Сега не сомневался в своем мастерстве. В глуби он дрался успешно. Но что ждет его в новом мире? Найдет ли он там свое место? Наблюдая за Мюраем, Сега невольно вернулся взглядом к белой жемчужине в левой глазнице и снова споткнулся о необъяснимый, не дающий ему покоя факт. Этот гривар дрался за него, рискуя собственной жизнью. «Почему?» Ворвалось у него. «Почему что?» Мюррей посмотрел на мальчишку сверху вниз. «Почему ты сражался? За меня?» Едва слышно прошептал Сега. «Я знаю о биометрическом пороге. Знаю, что ты бы умер, если бы не победил». «Смерть для нас привычное дело, разве не так?» «В кодексе сказано, Гривар приемлет смерть радушно, Готовый в любой момент распахнуть объятия тьме, И никогда в тщеславии...» не вожделеть другого вдоха но я едва тебя знаю не понимаю послушай сказал мюрый предназначение гриваров сражаться мы сражаемся за гордость и честь за наши дома и народы чтобы доказать свое мастерство ради богатства и других корыстей но несколько дней назад в ту сумеречную смену Я решил сразиться за тебя. Как по мне, ты вполне достойная причина, чтобы принять бой и умереть. Ничуть не хуже других. И даже лучше. Я не знаю, чем тебе отплатить. В груди Сега село тяжелое чувство вины. — Ты ничего мне не должен, — сказал Мюррей. — Но если поставишь на место какого-нибудь задаваку там, наверху, мне будет приятно на это посмотреть». Сега кивнул и перевел дух. Подъем продолжался, и далеко в вышине появился пока еще едва различимый ореол. Мальчик унял волнение. Сколько же времени прошло с тех пор, как он в последний раз вдыхал свежий воздух, ощущал теплое прикосновение солнечных лучей, сидел на черном песке у воды под голубым небом. Платформа приблизилась к ореолу света. Сега прижался лицом к оконному стеклу и зажмурился, собираясь с духом перед прибытием. Что-то ударилось в лифт рядом с его лицом, и он вздрогнул и открыл глаза. Струи ледяного дождя били по стеклу, разрывая тишину грохотом тысячи барабанов. «Да тут буря разыгралась, побери ее тьма!» «Так и знал, что погода испортится», — проворчал Мюрый. Остальных пассажиров буйство стихии, похоже, не волновало. «Надеюсь, все утихнет до нашего возвращения в столицу». Подъем продолжался уже в воздухе, и сквозь пелену дождя проступали очертания верхнего мира. Что-то было не так. Небо, если это можно было назвать небом, нависало пепельной пеленой. На острове Сега видел его только в разных оттенках голубого. Пробивавшийся сквозь серое небо жидкий свет ложился на бледный пейзаж. Никакого тепла от этого солнца, в отличие от того, которое он помнил, Сега не ощущал. Он посмотрел на Мюррея. Тот был спокоен. «Значит, все в порядке? Они прибыли туда, куда и должны были прибыть?» Сега снова посмотрел в иллюминатор. Там снаружи творилось невообразимое. Ветер вырывал с корнем чахлые деревца и расшвыривал их, как игрушки. Вдалеке проступали размытые очертания большого города, смерцающими под мрачным небом огоньками. Он недоверчиво покачал головой. «Этот мир, верхний мир». Был столь же чужим и незнакомым, как и в подземье. Какие-то угловатые черные силуэты пронеслись по небу, добавляя к разыгравшейся буре трескучие раскаты грома. — Похоже, правление решило провести учение для флайеров. — пробормотал Мюра и посмотрел на Сега. — Ты в порядке? Вид у тебя такой, будто духа увидел. — Да. — только и смог прошептать Сега. Он уже хотел задать Гривару, не дающий покоя вопрос, но придержал язык. «Где мой дом?»